При казни своих близких родственников Джон Неппер, впрочем, не присутствовал. В начале 1573 года он с молодой женой перебрался в имение Гартнес с цветником и фруктовым садом, красиво расположенный на берегу Эндрика, до сантимеля Ханглазгу. Там, вдали от треволнения и большой политики, Он прожил сельским затворником 35 лет. Хоть до переезда в Мерчестон в 1608 году после смерти отца в Гарднеси у него родились 12 детей: двое от первого брака и 10 от второго. С одной дочерью Джеймс Чисхолма из Кромликса Туристы ездят туда смотреть руины замка XVI века, где великий Непер создавал свои логарифмы. Если верить гидам, то в замке ходят привидения. Науки тайные и явные. Коровевец священник Дэвид Ур В 18 веке опубликовал в хэтландском статистическом отчёте собранный им рассказы местных старожилов о знаменитом земляке по соседству с мельницей Гарднеса находятся остатки старого дома, в котором Джон Непер Мерчистонский изобретатель логарифмов проводил в течение многих лет большую часть своей жизни, занимаясь учётами. Говорили, что постоянный шум каскада не доставлял ему неудобств. Но раздававшийся время от времени грохот мельницы нарушал ход его мыслей. Иногда, погрузившись в глубокие раздумья, он вынужден был просить мельника остановить мельницу. Дабы ничто не прерывало его размышлений. Он имел привычку часто гулять в ночном халате и колпаке. Это и некоторые другие вещи, казавшиеся окружающим довольно странными, подтвердили за ним репутацию колдуна. Все вокруг были убеждены и часто говорили о том, что он связан с дьяволом, и время, которое он тратил на свои занятия, Он проводил в изучении черной магии и беседах со старым Ником, так в Шотландии называют черта. Отчасти он и сам давал повод к подобным толкам. Как многие великие ученые 16-17 веков, включая Исаака Ньютона, создателя современной физической картины мира, Джон Неппер отдал дань тогдашнему повальному увлечению тайными науками. В простом объяснении он углубился в дебри нумерологии, дав свою расшифровку звериного числа 666 и прочей числовой символики апокалипсиса. Лорд Мерчестон был большой любитель астрологии, Свой ненаусе времённик, известный астролог Уильям Лилли, в бумагах Непера сохранился составленный для него астрологический гороскоп. В бумагах известного чернокнижника и алхимика Патрика Ротована сохранилась рукопись Непера, из которой следует, что он в течение длительного времени изучал алхимию был начитан в специальной литературе. По моему мнению, сочинения алхимиков хорошо совпадают в части их теоретических толкований, но не в практических инструкциях. В конце рукописи он заявляет, что постарается использовать всё своё время и возможности, чтобы добыть философский камень к ввещающей славе Господней и благоденствию его слуг. В ноябре 1607 года узнал о приезде в Эдинбург известного немецкого алхимика Даниэля Мёллера Гарднски и затворник приехал в столицу, чтобы обсудить с ним профессиональный